Глава 32. Женщина-детектив. Джеймс знал, что Дик вернётся, хотя они ни о чём не договаривались, и ждал его, несмотря на слабость и желание спрятаться в фиолетовую комнату, чтобы выпить лекарство и забыться в целебном сне. Слуг предупредили о Томасе. Томас хранил многозначительное молчание. Хотя и видно было, он крайне зол, если не сказать больше. К счастью, Ричард не заставил себя долго ждать. Скорее всего, он сказал спутникам, что хочет пройтись пешком. Ну, впрочем, какая разница. Дик вернулся в гостиную, не спросив разрешения, плюхнулся в кресло напротив графа, а потом, дождавшись, когда их оставят наедине без обвиняков, заявил: "Знаешь, в самом начале я хотел поговорить с тобой о том, как скрывать Джейн от всех остальных. Но теперь «Теперь у меня только два вопроса. Первый, где Франческо? Второй, почему ты мне ничего не сказал?» Джеймс не сразу понял, о чем идет речь. Он даже решил, будто Дик почему-то спрашивает о мисс Тальбот. И лишь спустя некоторое время до него дошло, о ком на самом деле хочет узнать Дик. Это было настолько неожиданно, что граф растерялся. «Франческо?» — переспросил он, желая потянуть время. «Франческо?» — Мисс Тальбот дома, я так думаю. Время позднее. — Меня не интересует мисс Тальбот, — зарычал на него Дик. — Меня интересует Франческа Кавендиш, твоя сестра, моя невеста, та девушка, которая называла себя Джейн Стэнли. Джейнсу стало дурно. Слишком сильным оказалось это потрясение. Слишком странно было услышать от Ричарда слова «моя невеста» по отношению к мёртвой Фрэнни. «Моя сестра», — задыхаясь, он дёрнул за краешек шея на уплатка Дико. Моя сестра мертва. Уже 12 лет. Ты не хуже меня это знаешь. Это ложь. Если Франческа мертва, то кто такая Джейн? И почему ты сейчас выглядишь как привидение? Ричард, ожидаемо, не поверил ни единому слову Джеймса. Если ты не заметил, я болен. Граф потихоньку приходил в себя и начал лихорадочно придумывать объяснения. Радость, что в момент, когда придумывал легенду про Джейн, основывал её на реальных фактах. «Джейн Стэнли просто нанятый мной детектив». «Женщина-детектив», — хмыкнул Ричард. «И ты действительно думаешь, что я поверю в этот бред?» «Думаю, если ты спросишь у сэра Артура, или еще лучше у инспектора, то они расскажут, кто такая Джейн Вульф из Форт Томмингола». Хладнокровие быстро возвращалось к Джеймсу. «Джейн Вульф?» — переспросил Дик. «Кто это?» «Женщина-детектив, как я тебе и сказал». В наших краях они мало знают, но на севере, вдоль ряда, это весьма известная персона. Она сравнительно молода, но зарекомендовала себя с лучшей стороны. Джеймс окончательно успокоился и теперь с лёгкостью плёл паутину недомолвок. Мне нужен был лучший специалист Альби, и я наводил справки. Несколько человек порекомендовали именно Джейн. В самом деле, в виде перед собой женщину многие мужчины теряют бдительность, и это большая ошибка. Так де, почему она прятала лицо под вуалью? Дик изо всех сил цеплялся за свою догадку. Джеймс видел, как ему не хочется верить в Джейн Вулф, и в самой глубине души, там, где пряталась Френни, граф сам не хотел, чтобы Ричард поверил. Но Джейн была в ландрине инкогнита и не хотела, чтобы о её визите узнали некоторые знакомые. "Я не её знакомый", молодой человек почти выкрикнул эти слова Дик. "Я понятия не имею, почему она не хотела показывать тебе своё лицо. Об этом нужно спрашивать у неё. Могу предположить, что она видела твой интерес и опасалась, что ты будешь её преследовать". Джеймс стапл из вазочки очередное печенье. "Однако, миссис Ульф уедет домой ещё ночью. Кстати, это не моё дело, но ты часом не влюбился в неё? Если да, то придётся тебя разочаровать". «Во-первых, леди замужем, и, как я слышал, у нее даже есть дети. Во-вторых, она старше тебя лет на шесть, если не больше. Так что извини, но вряд ли тебе нужны такие приключения». «Ты прав, это не твое дело», — хрипло сказал Дик, на него было страшно смотреть. «Джейн говорила, что ты клялся не наводить о ней справки. Похоже, не очень-то ты способен сдерживать свои обещания». Джеймс использовал последний козырь. Ричард покраснел и сжал кулаки. Хотел что-то сказать, но удержался. "Впрочем, держи ответ ли своё слово решить тебе?" с безразличием в голосе сказал Джеймс. "Только заранее предупредишь, дот ли тебя завтра или ты уже сегодня рванёшь в отряд?" "Я приду", с трудом произнёс Дик. "Приду". Он поднялся из кресла и, не попрощавшись, пошёл к выходу, потом остановился и спросил: "Ты видел её?" "Кого?" "Франческо. Я слышал, что наследники рода из-за проклятия способны видеть своих умерших сестёр". "Да, это правда". Джеймс отвел взгляд, не в силах смотреть на Ричарда. "Какая она?" "Граф не ответил". Он, не отрываясь, смотрел на полыхающий в камине огонь. Хлопнула дверь. Дик ушел, не дождавшись ответа. Томас собирался высказать все, что думает о поступках воспитанника, но на выручку Джеймса поспешил доктор Хартман, заявив, что такими темпами даже сила родового проклятия не спасет графа от безвременной смерти. Врач увел его в фиолетовую комнату — Всему на свете есть предел. Сила воли тоже не может выручать бесконечно. Фрэнни так устала за минувший день, что оказалась неспособна даже волноваться из-за разговора с Диком. Она терпеливо вынесла перевязку, послушно выпила уйму порошков и микстур, а потом устроилась на кушетке, закутавшись в теплое одеяло, и тотчас уснула. Сны не приходили. Опять. Словно дух дяди Питера отступился от мести. Вряд ли так, скорее уж новая микстура Хартмана оказалась поразительно эффективной. Утром Джеймс почувствовал себя вполне сносно и развёл бурную деятельность. Начал с того, что связался через артефакт с торговыми представителями общества в Долряде и велел им разузнать всё, что можно о Джейн Вулф. Ответ пришел быстро. Граф едва закончил завтракать. Добытые сведения оказались не самыми обнадеживающими. Стоит Дику копнуть поглубже, как он узнает о том, что миссис Вульф не имеет ничего общего с Джейн Стэнли. Леди-детектив оказалась милой, но довольно эксцентричной дамой за сорок, матерью двоих взрослых детей и женой типичного подкаблучника — Оставалось только надеяться, что Ричард вспомнит о своём обещании и воздержится от дальнейших поисков и опросов. В обед Джеймс послал слугу к мистеру Такеру с запиской, в которой просил дать запасные ключи от конторы и выложить на один из столов список крупнейших партнёров общества артефакторов. Мол, есть интересные идеи, хочется обдумать в тишине. Возможно, понадобится ещё какие-нибудь документы. поэтому архив не закрывать. Такер всполошился, явился к графу домой со списком партнёров и предложением посодействовать, но был отправлен в свояси с заверением, что Джеймс сам его вызовет, если понадобится. Впрочем, как сказал между делом лорд Сеймурский, вполне возможно, что ключи и не нужны, но пусть полежат на всякий случай. Только успокоившись, управляющий ушёл в свояси. Граф сумел убить его в том, что доступ в контору — скорее прихоть богатого юноши, нежели попытка найти какие-либо нелады в бухгалтерии или договорах. К вечеру вся компания оказалась в сборе. Поехали в экипажи Джеймса. Граф в сопровождении Дика зашел в контору, убедился, что там никого нет, и позвал остальных. Патрик был прав. Документов обнаружилось целое море. Зайдя в архив, Джеймс сильно приуныл. Комната оказалась не маленькая и до потолка заставленная лабиринтом из полок и шкафов с бумагами, папками и коробками. Он впервые столкнулся с подобным объёмом работы и даже примерно не представлял, с чего следует начать. Завидев его рассеянность, сэр Артур и Патрик взяли всё руководство на себя. Дик и Джеймс оказались в роли подручных, лорд Грейс племянникам занялись проверкой договоров, начиная с самых свежих, а маркиз с графом погрузились в пучины бухгалтерии. Время шло быстро. Вечер плавно перетёк в ночь. Ближе к часу Джеймс отправил Патрика вобняк с запиской, в которой требовал прислать еду, чай и артефактный нагреватель вместе с чайником. Сэр Артур хотел вместо маркиза командировать собственного племянника, но граф забраковал его предложение. Ричард был не тем человеком, которого следовало отправлять к и без того злому камердинеру. Устраивать перекур не стали, просто назначили Дика главным по кухне, а сами продолжили работу. Цифры сливались в одну сплошную полосу. Голова уже отказывалась что-либо воспринимать. Джеймс принял двойную дозу стимулятора. Это помогло на некоторое время. Увы, ненадолго. Уже засыпающий мозг внезапно зацепился за странное число. Речь шла о закупке каких-то слишком уж дорогих канцелярских товаров. Граф не знал точно, сколько должны стоить письменные приборы и бумага, но сомневался, что так дорого. На всякий случай решил поинтересоваться у Патрика. Глянув на документ, Маркис недуменно поднял брови и подтвердил явный перебор. Полезли выяснять, где именно закупались товары, начали поднимать договора. Работа закипела с новой силой. — Ты так и не выпил свой чай, — Дик сунул под нос графу чашку с уже остывшим напитком. — Пей. Джеймс сделал несколько глотков, потом поморщился. Ты просто отвратительно его завариваешь, сказал он, ощутив странную горечь. Извини, специально не обучен. Дик протянул ему печенье. Держи, заешь. Грэф отдал чай обратно, откусил печенье и примерно через полчаса не заметил, как заснул. Глаза начали закрываться, он положил голову на руки буквально на минутку. Пришёл в себя уже дома. В своей комнате. Вскочил, испуганно озираясь и не понимая, что произошло. Потом, поборов секундное головокружение, решил устроить допрос Томасу. Но, к счастью, первым встретил доктора, который как раз направлялся к своему единственному пациенту. «Вижу, что длительный сон пошел вам на пользу», — заявил Хартман, трогая лоб Джеймса. «Вы проспали?» — щелкнула крышечка часов. «Почти до полудня. Кажется, ваш приятель перестарался с дозой». «Приятель?» На лбу графа выступил холодный пот. — Да, мистер Кавендиш, — лукаво улыбнулся доктор. — Он привез вас сюда ночью в Кэбби, на руках донес до вашей комнаты, по дороге посканалил с Томасом, который по известным причинам очень не любит этого весьма достойного молодого человека. И теперь у него есть на то веские основания. Юный джентльмен проявляет слишком уж трогательную заботу о вашем здоровье. Уверены, что он не догадывается... — Некоторых особенностях вашего организма. — Надеюсь. Иначе мы бы об этом уже знали. Джеймс старался не думать о том, что Дик в процессе доставки мог случайно узнать о, как сказал доктор, некоторых особенностях организма графа Сеймурского. — О какой дозе идёт речь? — Молодой человек повинился в том, что напоил вас снотворным, — пояснил Хартман, но слегка перебрал с количеством. — Хотя всё к лучшему. — Да. Он уже давно следовало выспаться. Он ничего мне не передавал? С надеждой спросил Джеймс. Передавал, что придёт к обеду в районе 5:00 вечера и просил процитировать дословно: "Очень надеюсь, что в этом доме готовят блюда достойные высшего общества. Я приду не один". Вы понимаете, о чём он? Граф покраснел, прекрасно понимая, о чём идёт речь. Теперь казалось, что тот дурацкий вечер в клубе и вступительное задание для Дика случились целую вечность назад. Но на деле прошло всего-то несколько дней. И как же все изменилось? Джеймс распорядился насчет обеда на пятерых с расчетом, что инспектор тоже заглянет. Стриклин показал себя очень порядочным человеком, и граф посчитал возможным пригласить его к столу, несмотря на большое сословное различие между ними». Сер воровать велел все в той же малой гостиной, которая превратилась в штаб заговорщиков. Именно так граф себя и чувствовал. Заговорщиком. И ему это нравилось. После завтрака его перехватил Томас. «Сэр, нам нужно поговорить. Не сейчас». Джеймс не испытывал ни малейшего желания выяснять отношения со своим слугой. Будьте уволен, он вообще отправил бы коммердинера куда-нибудь подальше, может, даже в райли. Разговоры с ним теперь напоминали общение с королевской коброй. Стоит только потерять осторожность, и твоя душа отравлена ядом сомнений. Именно сейчас, убедившись, что никто их не видит, Томас втолкнул графа в небольшую кладовку под лестницей. — Что это означает? — зашипел он на Джеймса. — Нежная дружба с врагом. Вы ничего не забыли, лорд Сеймурский. — Что ты себе позволяешь? — возмутился граф. — Да. Да вы что себе позволяете? Ричард Кавендиш, сын человека, убившего вашу семью. Мне надоело каждый раз слышать от тебя одно и то же. Джеймс начал злиться. Хватит с меня бессмысленной мести. Я запрещаю обсуждать этот вопрос раз и навсегда. С Уиллимом Кавендишем мы ещё разберёмся позже, если я найду доказательства его вины, которых пока у меня нет. Но дико никто не тронет ни при каком раскладе, ни сейчас, ни потом. Понятно? Кроме того, хочу напомнить, что речь идёт о моей семье. «А ты всего лишь слуга, пусть верный и преданный, но слуга!» «О, Господи!» — голос Томаса дрогнул, а глаза удивленно расширились. «Вы любите его? Вы любите Ричарда Кавендиша?» Теперь коммердинер выглядел так, словно только что увидел призрака или какую-нибудь другую жутковатую диковинку. Смерив его высокомерным взглядом, Джеймс осторожно выглянул из кладовки. Он не собирался отвечать на подобные вопросы. Вокруг никого не оказалось, и Грав смог покинуть тесное помещение. Томас вышел следом за ним и тотчас ушёл прочь. Ставалось надеяться, что на этом разговоры о мести будут исчерпаны.